«Как же так?» — сказал Андрей горестно. «Куда же твои родители смотрели? Ты же молодая, тебе бы учиться и учиться!» «Зачем?» — спросила Сельма. «Как зачем? В люди вышла бы, инженером бы стала, учителем, могла бы вступить в компартию, боролась бы за социализм. Боже мой, боже мой!» — хрипло прошептала Сельма, как подрубленная упала в кресло и уронила лицо в ладони — Андрей испугался, но в то же время ощутил и гордость, и чудовищную свою ответственность. «Ну, что ты, что ты?» — сказал он, неловко придвигаясь к ней. «Что было, то было. Все, не расстраивайся. Может быть, и хорошо, что так у тебя получилось. Здесь ты все наверстаешь. У меня полно друзей. Все настоящие люди...» — он вспомнил Изю и сморщился. «Поможем. Вместе будем драться. Здесь ведь дело до да черта». — Беспорядка много неразберихи, просто дряни, каждый честный человек на счету. Ты представить себе не можешь, сколько сюда всякого барахла набежало. Не спрашиваешь его, конечно, но иногда так и тянет спросить, ну, чего тебя сюда принесло, на кое ляд ты здесь кому нужен? Он совсем был уже решился по-дружески, даже по-братски потрепать Сельму по плечу, но тут она спросила, не отрывая ладони от лица, значит, не все здесь такие. — Какие? «Как ты, идиоты!» «Ну, знаешь!» Андрей соскочил со стола и пошел кругами по комнате. «Вот ведь буржуйка! Шлюха! А туда же! интересные ей, видите ли!» Впрочем, примота Сельмы ему даже импонировала. Примота всегда хороша. Лицом к лицу, через баррикаду — это не то, что изи, скажем. Ни нашим, ни вашим. Скользкий, как червяк, и везде просочиться. Сельма хихикнула у него за спиной. — Ну, чего забегал? — сказала она. — Я же не виновата, что ты такой идиотик. — Ну, извини. Не давая себе оттаять, Андрей решительно рубанул ладонью воздух. — Вот что! — сказал он. — Ты, Сельма, очень запущенный человек, и отмывать тебя придется долго. И ты не воображай, пожалуйста, что я обиделся лично на тебя. Это с теми, кто тебя до такого довел, у меня, да, личные счеты. А с тобой никаких. «Ты здесь, значит, ты наш товарищ. Будешь работать хорошо, будем хорошими друзьями, а работать хорошо придется. Здесь у нас, знаешь, как в армии. Не умеешь — научим, не хочешь — заставим». Ему очень нравилось, как он говорит. Так и вспоминались выступления Леши Балдаева, комсомольского вожака факультета перед субботниками. Тут он обнаружил, что Сельма наконец отняла ладони от лица и смотрит на него с испуганным любопытством — Он ободряюще подмигнул ей. Да — Да-да, заставим. А ты как думала? У нас бывало на стройку, у штатисочки приезжали поначалу только и норовят в ларек да в лесок. И ничего, как миленькие, труд знаешь, даже обезьяну очеловечивает. А здесь у вас всегда обезьяны по улицам бродят? — спросила Сельма. — Нет, — сказал Андрей помрачнев, — только с сегодняшнего дня, в честь твоего прибытия. очеловечивать их будете вкрадчиво осведомилась сельма андрей через силу ухмыльнулся это уж как придется сказал он может быть действительно придется очеловечивать эксперимент есть эксперимент при всей издевательской сумасбродности мысль эта показалась ему не лишенной какого-то рационального зерна надо будет вечером этот вопрос поднять мелькнуло у него в голове. Но тут же у него возникла и другая мысль. «Ты что вечером собираешься делать?» — спросил он. «Не знаю. Как придется. А что здесь у вас делают?» Раздался стук в дверь. Андрей посмотрел на часы. Было уже семь. Сборище начиналось. «Сегодня ты у меня». сказал он сельме и решительно с этим разболтанным существом действовать можно было только решительно веселья особенного не обещаю но с интересными людьми познакомишься идет